Глава 10. Понедельник, 20 февраля. В 15:50 за 10 минут до прихода доктора Гариав Кука, Рос стоял у окна своего кабинета на втором этаже, задумчиво смотрел на улицу и обдумывал следующую статью. Статью, от которой сильно помолчился кое-кто в Министерстве здравоохранения. Он видел, как подъехал, остановился у тротуара безупречно белый Nissan Micra. Пистол мобильник. Рос взял телефон в руки и прощался морскому тымуджан. Задерживаюсь, буду около семи. Хочешь, захвачу по дороге тайской еды. Осторожнее со своим психом, не хочу найти тебя порезанной на части мазилки морозилке. Люблю тебя, Трикса. Он ответил: Конечно, сатай и цыпленка и зеленый карри с рыбой, пожалуйста. И вооружен до зубов. Люблю тебя, Трикса. Затем попытался сосредоточиться и вернуться к работе, но не смог. Снова задерживается. Почему? Где она на самом деле? И, может быть, стоит спросить, с кем? Из белого Ниссана вылез человек. Росс поспешил в прихожей к дверям, и за доли секунды до четырех часов в дверь позвонили. Открыв, журналист увидел перед собой высокого, очень приличного на старика с большим портфелем в руках. «Гостью было лет семьдесят пять. Совершенно седой, в безукоризненно полосатом костюме с галстуком, с торчащим глаз носовым платком». «Мистер Хантер?» Он протянул руку. «Доктор Кук, нормально меня нашли?» «Да, без малейшего труда, спасибо чудесам спутниковой навигации». Пожимая Россу руку, Кук подался вперёд и проговорил, глядя на него грустными, слезящимися глазами. «Очень рад». — Что вы согласились с одной встретиться мистер Хантер? Вы понимаете, что мы с вами должны спасти мир? — Ну, сделаю всё возможное, — Рост не слишком уверенно улыбнулся. Глядя на безупречно одетого гостя, сам он пожалел, что на нём джинсы и мешковатые домашние свитеры шлёпаются. — Мистер Хантер, не могу выразить, как много это значит для меня и для всего человечества. Журналист улыбнулся в ответ. — Давайте посмотрим. Присаживайтесь. Хотите чего-нибудь? С вашего позволения не откажешься от чашки чая. Из кухни донеслось громкое, басовитое «Воуф!» «Тихо, Манти, крикнул Рос. Кудлатый метис Лабрадора вышел из-за угла, приберился к гостю с явным сомнением, веляя хвостом. Кук смотрел на него с опаской. Рос похлопал пса по холке. «Он у нас добрейшее создание, вы нормально лаете с собаками?» «Да, да, прекрасно. Вы сказали Монти?» «Верно. Уменьшитель от Монмарансии» мон -э Кажется, так звали пса в троих лодке». Чудесных книг. «Оттуда бы и взяли ему кличку, это придумала моя жена, она очень любит Джерома». Троих лодки Ниссамоджин взяли с собой на медовый месяц в Италию и читали в гостиничном номере. Он впервые, она в третий или четвертый раз, но с таким же восторгом, как в первой. Много смеялись, особенно над первой главой, где герой жалуется на то, как его укачивает море. Рос и джед отправились плавать бесплатно благодаря отделу путешествий того журнала, где она в то время работала. В Мискайском заливе попали в шторм, первые два дня лежали в каюте пластом. «Мы же навсегда предпочитали кошек», — завесил Кук. «И у нас был кот. Из приюта. Звали его Космо. Странный был парень, неуживчивый, обожал гулять сам по себе. Где-то пропадал целыми днями. Никогда не знаешь, что у кошки на уме». «Это точно», — кончилось с тем, что однажды да, вот просто ушел и вернулся. Быть может, получил более выгодное приложение? «Кто знает?» — старик рассмеялся. Рос провел гостя в просторную современную гостиную, усадил на диван и вышел на кухню. Ее тоже отставляла имиджен. Стоила эта кухня больше национального долга страны средних размеров? И уж точно больше, чем они могли себе позволить. Включил чайник, заварил чай, бросил на блюдце несколько штучек шоколадного печенья, поставил все это на подост и вернулся в гостиную. «Несколько секунд спустя, опустившись в кресло напротив, молча развалился рядом, и, глядя, как гости аккуратно помешивают чай, Рост заговорил. «Вы сказали, что получили послание от моего брата Рики». «К этому я перейду», — Кук отпил чай и остановился на секунду, занятый какими-то своими мыслями. «Позвольте мне рассказать обо все по порядку». Рост кивнул. «Видите ли, моя покойная жена Дарин также занималась наукой, преподавала физику в том же университете, что и я». Полгода назад она скончалась от рака. Соболезную вашей потери. Благодарю вас, но дело вот в чём, мистер Хантер. В последние свои дни в хосписе она взяла с меня слово, что после смерти я пойду к медиуму и постараюсь с ней связаться. Я, знаете ли, человек верующий, и к таким вещам отношусь к подозрением. но она неотступно просила об этом, и, разумеется, мне пришлось согласиться. А после того, как она скончалась, естественно, я должен был исполнить своё обещание. «Разумеется» что рос. «Мне удалось найти очень приятную женщину с хорошими рекомендациями, и через три недели после похорон моей жены мы начали сеансы». Однако вместо Дарин явился некий человек, заявивший, что у него послание от Бога. Он сказал, «Бог крайне обеспокоен нынешним положением дела и считает, что человечество должно вернуть веру в него. Это поможет нам отступить от края пропасти. В качестве доказательства, что ему можно верить, продолжал он, Бог посылает через него информацию, неизвестную никому на земле. Три сообщения в виде трёх наборов координат. Ещё сказал. «Есть известный уважаемый журналист по имени Росс Хантер. Он поможет сделать так, чтобы меня приняли всерьёз». «Правда? Вот уж не знал, что меня так высоко ценят там, наверху». Этот человек продолжил. «Рядом с ним есть кто-то, у кого для вас послание». «Это ваш брат Рики, сказал он. «Вот что попросил меня вам передать». «Рикки знал, что вы его не любили, хотя никогда не понимал, почему, но он вас прощает». Рос смотрел на него, как завороженный. «А что-нибудь еще бы, брат, сказал?» «Сказал, он хочет, чтобы вы доверились мне, и попросил назвать вам два имени — Пушок и Пискля. Вы должны их помнить, — сказал он. «Помните, как Пискля вас укусил?» Рос молчал, ошеловленный. «Конечно, помнит» ушок и Пескаля пара песчанок, которых родители подарили им с Рики на девять лет. И Пискля, в самом деле, однажды стильно цепнул его за палец. Ради сил святого, откуда знает об этом доктор Кук? Старик кинул в сторону своего массивного портфеля, стоящего на полу дивана. «Всё здесь, мистер Хантер». «Хорошо, позвольте взглянуть». Кук открыл портфель и извлек оттуда толстую стопку, перехвачивая резинкой листов формата А5. «Думаю, для начала вам стоит прочесть это». «Все, что я получил напрямую от Бога во время нескольких сеансов с медиумом», — он простянул рукопись Росу. «Координаты я, разумеется, отсюда вычеркнул, на случай, если рукопись попадет в дурные руки». Рукопись оказалась тяжелой и потрепанной на вид, с пожелтевшим верхним листом. Журналист снял резинку, быстро пробеглядел первые страницы. Все страницы сверху донизу были заполнены мелким аккуратным почерком, черными чернилами безделия на главы. Кое-где по помарки или отдельные слова, замазанные корректором. Рукопись была испещрена стрелочками и рамками, указывающими на примечание. Строицы внизу пронумерованы. Всего 1247. «Что ж», — проговорил Роз. — «хорошо, оставьте рухпись, я её посмотрю». Старик, к сожалению, покачал головой. «Боюсь, это невозможно. Видите ли, она существует лишь в одном экземпляре». «Вы не сделали копию?» «Я не мог так рисковать!» почти возбужденно ответил Кук. Что если копия попадет в дурные руки? Нет, вы должны прочитать ее здесь и при мне. Росс мысленно застонал. Все-таки псих. Однако то, что сказал доктор Кук о Рики не выходил у него из головы и песчанки. Росс точно нигде о них не писал и, насколько помнил, даже никому никогда не рассказывал. Откуда же узнал о них доктор Кук? Как такое возможно? Он взвесил рукопись в ладони. Снова пролистал. «Такую книжцу из за три дня не прочтёшь». «Совершенно верно», — старик наставительно поднял палец. Рос покачал головой и насмешливо улыбнулся. «И что же? Вы собираетесь сидеть здесь? У меня на диване несколько дней, пока я буду читать?» «Я не могу выпустить рук писи вету». Рос снова потряс головой. «Нет, доктор Кук, так дело не пойдёт. Помимо всего прочего, у меня просто нет четырех свободных дней». Придется вам сделать прыжок веры. Либо забирайте рукопись, либо ставьте здесь, я прочту ее, когда смогу, в удобное для себя время. Да, и прежде чем начать, мне хотелось бы узнать намного больше об этом доказательстве Бога, которое, как вы утверждаете, у вас есть. Что это за три сообщения? Я получил три набора координат. Первый указывает на место, где скрыт Святой Грааль. Святой Грааль? Совершенно верно. «Интересно», — пробормотал Рос, делая пометки на все бумаги. «Следующий набор координат еще интереснее, мистер Хантер. Он указывает, где находится важный предмет, напрямую связанный с Господом нашим Иисусом Христом». «Разумеется, сертификатом подлинности». «Мистер Хантер, прошу вас, я ведь уже говорил, я никакой не будь ненормальный. Пожалуйста, выслушайте меня. Третий набор координат указывает на местонахождение предмета чрезвычайной важности. Поистине способно преобразить мир». И уверяю вас, преобразить в благую сторону. Вы объясните мне, что это. Со временем объясню, не сейчас, только когда буду уверен, что вы тот, кто мне нужен. Но скажем так, этот предмет имеет прямое отношение ко второму пришествию. Ко второму пришествию? Совершенно верно. Немного подумав, Рос нарисовал на листе закорючку. Понятно. Доктор Кок, вы пробовали проверить, какие-либо из этих координат? Укар клемнул еще чай и задумчиво кивнул, погруженно в свои мысли. Разумеется, я проверил координаты, указывающие на местонахождение этого Грааля. Это оказался колодец чаши в Гластенбери. Вот как? Как вы, конечно, знаете, легенда гласит, что именно там похоронен Иосиф Аримафейский. Колодец чаши – один из самых древних колодцев в Британии. Находится он в долине Авалон между холмом чаши и горой Гластенбери. Да, так случилось, что я довольно много об этом знаю. Несколько лет назад писал для «Гардиан» репортаж о фестивале в Глазном и заодно коснулся всех мифов. К этим местам привязаны легенды о Граале из артурианского цикла. Хорошо, значит, вы понимаете, о чём речь. Разумеется, враги Господа нашего многое сделали для того, чтобы смешать правду с ложью. Надеюсь, вы, мистер Хантер, способны разглядеть правду сквозь тусклые стекло лжи. «Быть может, поэтому мне и было сказано, что вы тот человек, к которому я должен обратиться». «Так что же, вы там побывали?» Отправился туда с рудоискательным жезлом и металлодетектором, побывал на том месте, куда указывают координаты, обошёл всё вокруг. «Да, там под землей определенно что-то есть». Глаза кука вспыхнули фантастическим блеском. «Колодец чаши, частный заповедник, управляется фондом». Я обратился туда, попросил разрешения провести на этом месте археологические раскопки. Объяснил, зачем? Мне отказали. Привели какую-то конкретную причину. Я сделал все, что мог, чтобы их убедить, но они так и не приняли меня всерьез. Однако с вами все будет иначе. У вас репутация честного и здравомыслящего человека. К вам они отнесутся серьезно. — Здесь есть со мной серьезная проблема, — проговорил Рос. Насколько я помню, по своему исследованию, после распятия Иосиф Фаримафейский бежал в Британию. «Вот именно», — ответил Кук. «Бежал, привез с собой чашу, в которой собрал кровь Иисуса после распятия, пересек равнины Сомерсета и прибыл на легендарный остров короля Артура Авалон, на холм, ныне известный как гора Гластенбери. Чтобы сохранить чашу, закопал ее в тайном месте. Через семь столетий после смерти Иисуса в этих местах было взведено аббатство Гластенбери». В 1191 году монахи аббатства объявили, что обнаружили могилы короля Артура и королевы Дженевры. К сожалению, все свидетельства об этих погребениях были утеряны в царству Генриха VIII во время реформации, когда протестантская церковь порвала с Римом. В то время большинство монстрей были снесены до основания, а хранящиеся в них документы драгоценные реликвии уничтожены. Рос отклинул чая. Да, но, собирая материал для статьи, я выяснил, что многие средневековые монахи были не чужды коммерции, а туризм под именем паломничества был распространен тогда не меньше, чем сейчас, и доход от туристов для монастырей был так же важен, как в наше время для морских курортов. Многие ученые считают, что всю эту историю о древних захоронениях монахи просто выдумали, чтобы привлечь паломников. Что вы об этом знаете, доктор Кук? Несомненно, это святое место должны были посещать тысячи паломников. Здесь продавались всевозможные религиозные сувениры, а шарлатаны предлагали всякого рода чудотворные средства и поддельные реликвии. Для тогдашних времен это было нормой. Вы вправе сомневаться, мистер Хантер. В самом деле, через столько сотен лет и после реформации, когда почти все свидетельства были уничтожены, практически невозможно установить истину». «Так, а другие два набора координат вы проверяли?» – спросил Росс. Проверял, но, боюсь, ничего не смогу вам открыть, пока не буду уверен в вашей абсолютной преданности нашему делу. Несмотря на весь свой скепсис, Рос не мог просто отмахнуться от того, что Кук сказал ему о Рике. И потом чувствовалась в нем какая-то трогательная искренность. Так или иначе, сам гость явно на сто процентов верил в то, что говорю. Но все же, доктор Кук, по вашим словам, Господь Бог считает, что если человечество снова в него поверит, этот отодвинет мир от края пропасти? «Совершенно точно, мистер Ханта. Не понимаю, чем это может помочь. А кинем взглядом хотя бы прошедшие пару тысяч лет. Большую часть этих тысячелетий абсолютно все на свете верили в какого-нибудь бога или богов. Поклонялись им. И что? Это не мешало им творить друг с другом такие же ужасы и зверства, как в наши дни. Люди могут пламенно верить в бога и быть последними подолками. Одно другому совершенно не мешает». Он поднял взгляд. Собеседник смотрел на него внимательно и серьезно. «Доктор Кук, если он самом деле Бог и хочет вернуть мир на правый путь, чтобы он под этим не подразумевал, к чему такие сложности? Почему бы просто не взять и не сделать это?» «Потому что всех нас Бог наделил свободной волей. Он послал своего сына, чтобы спасти нас, а мы насмеялись над ним и убили его, и с тех пор страдаем от последствий. Однако Бог готов дать нам вторую попытку». Все инстинкты Роса кричали «Это тупик!» В конце концов, из интернета доктор Кук мог выяснить о Росе всё, что хотел знать. В том числе и о его погибшем брате. «Да, но Пушок и Пискля...» Рос решил пойти на блеф. Он взглянул на часы. «Что ж, боюсь, время у меня на исходе, и простите, пока я не вижу, к чему всё это может нас привести. Давайте сделаем так. Если вы хотите продолжить разговор, то снимите с вашей рук псикопии и пришлите мне». В проземном случае Рост встал. «Было очень приятно с вами познакомиться». Кук не двинулся с места, лишь плотно сжав губы. «Хорошо», — проговорил он, задумчиво кивнув. «Мистер Хантер, я вам доверяю. Если вы пообещаете не делать с рукописи копий, я оставлю ее вам. Мы встретимся еще раз и выработаем стратегию спасения человечества». «Неплохой план», — заметил Рост. «При одном условии». «Каком? Вы дадите мне все три набора координат». Кук поколебался, в его прищуренных глазах читалось подозрение. «Зачем они вам? Вы просите меня уделить вам много времени и внимания, так доверитесь мне. Попробую проверить координаты сам». «Мистер Хантер, знак доброй воли, я готов дать вам координаты точного местонахождения чаши Грааля. Поймите правильно, дело не в том, что я вам не доверяю». Просто эти сведения могут попасть в дурные руки. Гость вновь устремил на Роса пристальный взгляд. Вы понимаете, сколько людей хотели бы их заполучить? В дурных руках эти сведения могут быть чрезвычайно опасны. В каком смысле опасны? Кто за ними охотится? Произнести слух? Хук смирил Росу укоризненным взглядом. В его голосе послышались нетерпеливые нотки преподавателя, возобозящегося с бестолковым студентом. Люцифер, мистер Хаттер. Сатана. Тот, что был сброшен с небес, но поклялся вернуться и отомстить. И сейчас выжидает своего часа. Э -э понятно. Отвесорос изо всех все стараясь сохранить серьезность. Другие координаты передам вам, когда почувствую, что это безопасно. И дайте, пожалуйста, слово, что они станете вести раскопки у кого чаши или в любом другом месте, без моего присутствия. Даю слово. Кук неохотно достал бумажник, излёг оттуда клочок бумаги, не более двух дюймов в длину и в ширину, и протянул росу. Журналист едва мог разобрать крошечные буквы цифры, нацарапанные на бубаке. Чурис, прочитал координаты слух. «Пятьдесят один градус восемь минут сорок секунд северной широты. Два градуса сорок одна минута пятьдесят пять секунд западной долготы». «Дальше шли какие-то цифры». Четырнадцать девять, четырнадцать пять, тринадцать пять, двадцать восемнадцать пять, девятнадцать, девятнадцать, двадцать двенадцать. О, понят глаза. А что это такое? Это не координаты. Совершенно верно. Какой-то шифр? Честно говоря, не знаю. Будучи возле колодца чаши, я внимательно смотрел вокруг. Старался найти что-то, что соответствовало бы этим числам и ничего не нашел. Несколько минут спустя они жали друг другу руки у двери. «Мистер Хантер, прошу вас, берегите рукопись!» «Обещаю вам, глаз с нее не спущу». Потом Росс смотрел, как Кух садится в свою машину, включает фары и уезжает. Было без нескольких минут шесть. Росс закрыл дверь, поднялся к себе в кабинет и стал читать. Он не видел, как человек в темно-сером Воксхолле, припаркованном неподалеку, опустил бинокль ночного видения. Выключил режим видеозаписи, что-то записал у себя в блокноте, затем завел машину и поехал прочь.